Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Алекс Марвуд. «Страшная тайна». Перевод с английского Марии Самойловой. Читает Мария Орлова. Для Салли и Банни Фрэнкленд. «С любовью». Я вас прошу, когда вы будете об этих всех несчастьях писать в Сенат... Таким меня представить, каков я есть. Не уменьшать вину, не прибавлять к ней ничего нарочно. Пишите им, что я был человек с любовью безумную, но страстной. Уильям Шекспир, Отелло, венецианский мавр. Когда мужчина женится на своей любовнице, он создает вакантное рабочее место. Джеральд Голдсмит. Кому? Клиенты, пресса, контакты. Тема. «Срочно пропал ребенок, Пожалуйста, распространите». Дата. 31 августа 2004 года. Вложение. Коко джипек Браслет джипек Друзья, прошу прощения за рассылку, но я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи. Моя крестница, трехлетняя Коко Джексон, пропала из летнего дома ее семьи в Борнмуте в прошедшие выходные в ночь с воскресенья на понедельник, 29-30 августа. Согласно опыту полиции, первые 48 часов с момента похищения ребенка ключевые, поэтому время в данном случае играет решающую роль. Умоляю помочь. Если вы отправите это письмо всем, кто, по вашему мнению, сможет откликнуться и распространить его дальше – Мы сможем привлечь больше внимания к этой ситуации и повысить шанс того, что Коко благополучно вернется домой. Рост Коко — 92 сантиметра. У нее светлые волосы до плеч и челка. Она светлокожая, хотя после лета у нее появился легкий загар и четкая россыпь веснушек на носу. У нее голубые глаза и темные очерченные брови. Когда Коко исчезла, на ней была пижама с губкой Бобом. Очень важно, на ней был крестильный браслет, который подарили мы с Робертом. Он изготовлен так, что его тяжело снять, и, возможно, похититель еще не сделал этого. Это браслет из золота, с пробой в 22 карата. На внешней стороне браслета узор из сердечек, на внутренней выгравированы имя и фамилия Коко и ее дата рождения — 11 июля 2001 года. Прикладываю фото Коко, сделанное на этих выходных — а также фото аналогичного браслета ее сестры-близняшки. «Умоляю, пожалуйста, распространите это письмо. Я не могу описать, насколько это важно для нас и как мы будем благодарны. Родители Коко убиты горем, и мы все безумно переживаем. Если вы читаете это письмо и думаете, что могли видеть Коко, даже если вы сомневаетесь», Пожалуйста, свяжитесь с сержантом Натали Морроу из уголовного розыска Борнмута по номеру 555-6724 или напрямую со мной. Мы все в отчаянии. Пожалуйста, помогите нам. С любовью, намасте, Мария. Свидетельские показания. Эмилия Перейра, няня. 17 сентября 2004 года. «Начну с того, что миссис Джексон уволила меня в среду до отъезда, и меня в Борнмуте даже не было. Уволила, потому что злилась на своего мужа. Думала, что каждая женщина, оказавшаяся рядом с ним, хочет его увезти. Но не я. Он казался мне жутковатым. Вечно стоял слишком близко, спрашивал всякое, типа, есть ли у меня парень, искал повод прикоснуться. Я не удивлена, что у нее были подозрения». Только подозревать нужно было не меня. После того, как она меня выгнала, я уехала к своей подруге Лизе Мендес в Стивенидж, потому что миссис Джексон меня ни о чем не предупредила. Просто выдала деньги наличными и приказала собрать вещи. А мне некуда было пойти. Я спала у Лизы на полу и ждала рейс обратно в Лиссабон, когда Коко пропала, и вы арестовали меня, как какую-то преступницу. Я ни разу не была даже рядом с домом в Сэндбэнксе за те полгода, как мистер Джексон купил его. Мне кажется, они провели там всего один уикенд перед тем, как строители приступили к ремонту, но вернулись рано и в довольно мрачном настроении, поэтому я удивилась, что мистер Джексон решил отпраздновать там день рождения. Я бы скорее делала ставку на Дубай, если вы понимаете, о чем я. «Я знаю» что в те выходные мистер Джексон собирался праздновать свой 50-летний юбилей и месяцами планировал грандиозную вечеринку в доме у пляжа. Потом, где-то месяц назад, он передумал. Мне кажется, он понял, что люди не захотят ехать так далеко, поэтому запланировал большую вечеринку в Лондоне и еще одну поменьше на тот самый уикенд. В каком-то смысле даже хорошо, что миссис Джексон меня уволила. Я прекрасно знаю, как они тусуются. Мне пришлось бы работать круглые сутки все эти длинные выходные. К ним собирались приехать друзья. А это не те люди, которые любят, когда их детишки мешают веселью. Если честно, даже если бы она меня не выгнала, я бы ушла сама. Они нехорошие люди. Я работала у них три года. Начала почти сразу после рождения близняшек. Но, как я уже сказала, они нехорошие люди — Я осталась, потому что мне хорошо платили. Но миссис Джексон мне никогда не нравилась. Она ленивая, самодовольная и недружелюбная. За все три года она так и не запомнила, когда у меня день рождения, и хотя бы что-то обо мне, ну правда. Она никогда не разговаривала со мной, не задавала вопросов, только отчитывала и раздавала указания. Она ничем не занималась в то время, которое освобождалось у нее благодаря мне, только ходила по салонам и магазинам, и готовилась к вечерним выходам с мужем. Когда они были в Лондоне, они всегда отсутствовали. Они буквально жили в ресторанах. При этом какой-то благодарности с ее стороны за все то, что он ей дал, не было заметно вообще. А когда он отсутствовал, она постоянно была не в духе, беспрерывно писала ему сообщения и запиралась у себя в комнате. Я думаю, она любила девочек, но в итоге всегда делала то, что хотел делать он — и проводила с ними мало времени. Не знаю, может, так себя богачи и ведут, но я не понимаю, зачем заводить детей, если не хочешь проводить с ними время. Я бы не задержалась так надолго, но я привязалась к девочкам. Одна только мысль о том, что кто-то может подумать, будто я причинила Коко какой-то вред, приводит меня в ярость. Я даже не смогла попрощаться с ними, когда она меня вышвырнула. И теперь я чувствую себя отвратительно, ведь это был последний раз, когда я видела Коко. Я уехала в Стивенич вечером в среду и пробыла там до вторника, когда полиция объявилась на пороге у моей подруги. Почти все время я была с кем-то. У меня там друзья, и я хотела провести с ними какое-то время перед возвращением в Португалию. И я никогда не оставалась одна настолько долго, чтобы поехать в Борнмут и вернуться обратно так, чтобы этого никто не заметил. Я понятия не имею, что произошло в доме Джексонов в выходные, и понятия не имею, что случилось с Коко Джексон. Свидетельские показания. Януш Беда, строитель. Показания записаны полицией Кракова. Переведено 15 сентября 2004 года. Я не знаю семью Джексон. Я видел только мистера Джексона и всего три раза. Мы с Каролем Немцем, Томашем Ждановичем и моим братом Габриэлем Бедой монтировали бассейн в Сивингсе, соседнем с Харбор-Вью доме. Мы работали там неделю, и проект затягивался, потому что бассейн делался на заказ с портретом хозяина в образе Нептуна, и его нужно было установить целиком с помощью подъемника. Вырасть под него котлован оказалось труднее, чем мы думали, так как он оказался ниже уровня грунтовых вод. Нам пришлось искать и арендовать оборудование для откачки — и работа растянулась до выходных. Мистер Джексон с друзьями приехал вечером в четверг, и уже в пятницу стал жаловаться на шум. Нам это показалось забавным. Мы ведь знали, что в Харбор-Вью все лето работали строители, и тогда его вообще не заботили соседи. Утром в субботу он опять пришел и спросил, как долго мы будем работать. И когда мы ответили, что вполне вероятно до самого вечера, он объяснил, что у него вечеринка в честь дня рождения — и предложил нам внушительную сумму денег, если мы согласимся отложить работу до следующего полудня. Так как из-за длинных выходных подъемник нужно было возвращать не раньше вторника, мы согласились и поделили деньги. Нам с братом нужно было на месяц вернуться в Польшу к семьям, как только мы закончим работу, а Кароли и Томаш только рады были остаться на пару дней перед отъездом, чтобы закончить отделку и облицовку, а потом проследить за сдачей подъемника. В субботу мы покупали подарки для родных — и вернулись в воскресенье перед обедом. В доме Джексонов было тихо, но нас это не насторожило, так как мистер Джексон дал понять, что они будут развлекаться допоздна. Он пришел к нам в воскресенье после обеда и вручил мне бутылку виски, поблагодарив за то, что мы перенесли работы. Коко была с ним. Ее сестре ночью было нехорошо, поэтому ее с ними не было. Они оба выглядели счастливыми и расслабленными, И он был гораздо дружелюбнее, чем до этого. А она была очень миленькой девочкой в розовом. И хоть поначалу и стеснялась, потом оттаяла и казалась довольной. Работы прошли гладко, и мы с Габриэлем уехали из Борнмута около восьми вечера, чтобы успеть на парома Спортсмута в 23.30. У нас сохранились билеты, и я уверен, что записи с камер наблюдения подтвердят, что мы были на пароме. О том, что случилось, мы узнали только на следующий вечер, когда позвонил Кароль и рассказал обо всем. В понедельник утром они занимались расшивкой швов между плиткой вокруг бассейна, когда по соседству началась суета. Они начали работу около шести утра, чтобы успеть в срок, и Кароль думает, что это было примерно в 10:30. Жаль, что я не могу помочь как-то еще, но сами видите, меня не было в стране, когда ребенок исчез. Мы просто в шоке от того, что вы считаете нас причастными к этому. Последний раз я видел Коко Джексон в воскресенье после полудня. Со стороны девочки казались здоровыми и ухоженными, хотя я и общался лично только с Коко. Я видела вторую, она тоже нормально выглядела. Мистер Джексон явно хороший отец. Он не отпускал руку Коко, когда разговаривал с нами. Свидетельские показания. Чарльз клатербак Гость. Показания записаны полицией Лондона 3 сентября 2004 года. Мы с Имаджин пошли спать где-то около трех ночи, и, проснувшись в 11 утра в воскресенье, узнали, что между Клэр и Шоном произошла очередная стычка и что она отбыла в Лондон. Никого из нас это особо не озаботило. Их брак всегда был с шероховатостями, и это был не первый раз, когда она уходила в гневе. Если честно, ну, строго между нами. Мы все думали, что он совершил ошибку, когда развелся со своей первой женой и женился на Клэр, та хотя бы на людей не бросалась. Клэр же не отесанная, если вы понимаете, о чем я, и у нее просто потрясающий талант обижаться. Да, моя жена, крестная мать Руби, но мы с Имаджин уже некоторое время думали, что было бы благоразумно слегка отдалиться от этой семьи. Понимаю, это звучит неприятно, однако политическая карьера человека может быть разрушена его окружением, и одно из моих обязательств перед партией не подорвать ее репутацию. Шон определенно успокоился к моменту пробуждения близняшек и детей Аризио, так что день прошел спокойно. «После обеда мы отправили детей в аквапарк королевства Нептуна вместе с теми матерями, которые сочли возможным принять в этом участие, моей женой Имаджин и дочкой-подростком семьи Гавила. Руби, который был нехорошо, мы оставили у телевизора с набором DVD. Возможно, это была Дора-путешественница. Никому из нас не показалось странным, что мать не взяла близняшек с собой в Лондон. По правде говоря, это казалось в порядке вещей». Как я уже говорил, эта женщина ведет себя крайне демонстративно, и, наверное, ей казалось, что таким образом она преподносит мужу какой-то урок. Плюс ко всему, у нас у всех было похмелье разной степени тяжести, и мысли слегка путались. Большую часть дня мы провели в гостиной за поеданием оставшейся с вечера еды и чтением газет. На праздновании дня рождения не исключена была вероятность скандала, и я выдохнул с облегчением, когда понял, что ничего не случилось. Остальные дети вернулись около пяти вечера. Они слегка капризничали, что неудивительно, ведь уикенд был долгим. Мы чудом пережили чай, купание и отход ко сну. Они все были в постели к восьми вечера, и, очевидно, измождённые сразу же уснули, все без исключения. Дети Аризио спали на надувных матрасах в комнате родителей, а дети Гавила провели все выходные в отдельном флигеле и отправились тем вечером в Лондон на яхте. Коко и Руби делили односпальную кровать в комнате прислуги на первом этаже. Недавно у них обнаружился лунатизм, и нам всем казалось, что безопаснее держать их подальше от лестниц, которые явно проектировали люди без маленьких детей. У Шона в комнате была радио-няня, но ночью он ничего не слышал, а когда обнаружилась пропажа Коко, стало понятно, что в какой-то момент устройство выключилось, а он этого не заметил. Мой водитель забрал нас из «Имоджен» в 8.30 утра в понедельник, и мы были у себя дома в Лондоне к 10.30. Мы встали, позавтракали и уехали до того, как остальные проснулись. Нам и в голову не приходило заглянуть в комнату к близняшкам. Мы были заняты и очень опаздывали. «Когда вы позвонили буквально за несколько минут до того, как первые сообщения появились в новостях», Я был в своем вестминстерском офисе и решал дела, связанные с подготовкой к новому парламентскому сроку. Свидетельские показания. Мария Гавила. Гостья. 12 сентября 2004 года. Это были замечательные выходные. Дивная погода, чудесная компания. Дети прекрасно ладили друг с другом и отрывались на пляже и в аквапарке в воскресенье днем. Не могу поверить, что такой восхитительный уикенд так плохо закончился. Кажется, я все еще в шоке. Шон Джексон и мой муж Роберт дружат несколько десятилетий еще с колледжа, и Чарльз Клаттербак также с ними с тех времен. Линда Иннес — недавний член компании. Пару лет она разрабатывала дизайны интерьера для Джексон Интерпрайсес, и у них с Шоном выстроились теплые дружеские отношения. В этот уикенд я впервые познакомилась с ее партнером, доктором Джеймсом Аризио, но знаю, что он довольно известный и уважаемый специалист, ведет прием на Харли Стрит, и многие мои клиенты его очень рекомендуют. Я советник по связям со СМИ, мой муж адвокат, так что у нас немало контактов в шоу-бизнесе. Мы уехали в воскресенье вечером после того, как свозили всех детей, кроме Руби, в аквапарк. Роберт остался дома, чтобы иметь силы потом вести нашу лодку. Время пить джин в Брайтон. Она стоит в доках Святой Катарины в Лондоне, так что это довольно долгое путешествие для одного дня. С нами были наш сын Хоакин и дочь Роберта Симона. После позднего ужина мы провели ночь в гавани Брайтона и утром отплыли в Лондон. Шон позвонил нам в понедельник около трех пополудни, когда мы входили в устье Темзы. После того, как мы пришвартовались, я сразу ринулась в свой офис в Сохо на такси, а Роберт отвез детей и багаж домой и потом присоединился ко мне. Я запустила компанию «Найди Коко» так быстро, как только могла. У меня хороший опыт организации медиакомпаний в сжатые сроки, будь то использование удачного стечения обстоятельств у клиента или сведение ущерба к минимуму. Я прекрасно знаю как быстро нужно принимать решение, когда речь идет о похищении ребенка. Я составила письмо в понедельник вечером, но отложила его отправку по своим контактам до утра вторника, чтобы оно было у всех в топе непрочитанных сообщений, когда они начнут проверять почту. Свидетельские показания. Камилла Джексон. Сводная сестра Коко Джексон. 2 сентября 2004 года. «Не знаю, чем вам помочь. Мы с моей сестрой Индией были в Харбор-Вью в четверг, но уже в пятницу уехали в Лондон. Мы не особо ладим с мачехой. Это пустяки, никакого там абьюза или типа того, но она никогда не пыталась подружиться с нами, так что и мы ничего не предпринимали. Нас взбесило, что папа забыл о нашем приезде, хотя это его день рождения, и наш визит уже сто лет был в графике посещений. Так что, когда мы узнали, что у Клэр случилась перепалка с няней, и поняли, что будем бесплатными сиделками на все выходные, мы снова уехали. Да, я сказала, что мы не ладим с мачехой. Почему вы спрашиваете? Вы что, серьезно думаете, что это могло толкнуть нас на похищение собственной сестры? Реально? Слушайте, Клэр — корова. Она украла папу у нашей мамы и разрушила нашу семью. Думаете, было бы нормально, если бы она мне нравилась? Да она и не пыталась хоть что-то для этого сделать. Так или иначе, я не испытывала каких-то сильных чувств. Коко и Руби. Ни плохих, ни хороших. Ну, по крайней мере, до этого случая. Это ужасно. Это худшее, что случилось с нашей семьей. Я просыпаюсь по ночам от снов, в которых она мертва. Мы сели на поезд до Ватерлоу и поехали домой. Наша мама была в Шотландии, потому что думала, что нас не будет все выходные, так что мы пригласили несколько друзей переночевать. Они были у нас до понедельника. В основном мы играли в компьютерные игры и смотрели фильмы. Так что да, если вам нужны имена людей, которые подтвердят наше алиби,